Глава 6. Лето. Летом происходят основные события в жизни пчёл, ради которых в суровые морозы они сохраняли жизнеспособность своей матки, а весенние дни наращивали её силу. Перед и роение, а за ним медосбор. Неважно, что тысячи и тысячи рабочих пчёл предыдущих поколений так и не дожили до жарких полных душистого нектара дней. Главное, их семья продолжает здравствовать и укрепляться. Количество пчёл растёт, в улье становится тесно. Впереди главный медосбор, когда нектара хватает на всех, и значит, сейчас самое время для роения. Пчеловод в начале лета крепко привязан к пасеке, чтобы не пропустить роение. конец лета тоже далеко не отойдёшь от неё. В августе надо качать мёд, готовить семью к предстоящей зимовке. И всё время происходит одна и та же назойливая мысль о том, что лето в наших краях несправедливо короткое. Не успеваешь согреться, как опять пришла пора утепляться. Как его растянуть на полгода наше чрезвычайно короткое лето? Старики советовали почаще смотреть по сторонам и побольше запоминать. Не только пейзажи, но и свои ощущения. Запоминать мир и себя на этой удивительно красивой земле. Можете нащёлкать хороших снимков, но фотографии могут пропасть, а ваши воспоминания, пока вы существуете, никуда от вас не денутся. Каждом мгновением вашей жизни будет под вашим контролем. Роение пчёл. В роении есть естественный способ размножения, но, конечно, не отдельно взятой пчелы, а целых пчелиных семей. Для начинающего пчеловода, как правило, это боевое крещение. Он нервничает, Ждёт его, как новобранц своё первое в жизни сражение. Пасека становится объектом его постоянного внимания и контроля. Напряжение спадает только с первыми признаками роения, с нарастающим пчелиным гулом формирующегося роя и массовым выкучиванием пчёл из улья. Тут уж как в бою: или пан, или пропал. То есть, переводя в мирную лексику, поймал рой или упустил. Время события. В северо-западном регионе, как правило, роение пчёл может происходить в тёплый солнечный день с первых чисел июня по начало июля. У любого правила бывают исключения. Могут и чуть раньше начать в конце мая и позже закончить. Но после 10 июля Я роения не наблюдал. В общем, месяц полтора вы должны быть на чеку. И хотя само по себе роевое состояние семьи продолжается всего 20-25 дней, зато семейня одна. Как говорят, бывает и совсем редкое явление роение пчёл осенью. Пчёлы могут роиться во временном промежутке от 10 утра и до середины дня. Так пишут специалисты, хотя и это не факт. Летом 2006 года мои пчёлы, невзирая на все учёные книги, роились ровно в половине седьмого вечера по тогдашнему ещё летнему времени. Роевые пчёлы. По мере роста числа молодых пчёл их загруженность работой по воспитанию личинок сокращается. Создаётся избыток пчёл-кормилец, которые составят основу будущего роя. Как только появятся трутни, можно считать, что пчёлы в улье готовы к роению. Это не обязательно приведёт к роению, но во всяком случае создаст условия для оплодотворения новых маток. Самым главным признаком роения считается откладка маткой яиц в роевые месячки. С этого момента изменяется поведение пчёл. Снижается яйценоски матки, отчего уменьшается её вес. И она становится способной лететь строем на новое место жительства. Сокращается поступление пыльцы и нектара. Увеличивается число незанятых работой пчёл. Строем улетает около половины молодых пчёл улья, несмотря на разный возраст, от 4 до 30 дней отроду. Все они являются физиологически молодыми. Так как перед роением в материнской семье произошло резкое сокращение внутриульевых работ, и пчёлы, ничего не делая, сохранили свои силы. Их отличает удивительная до поры до времени не растраченная энергия. Они как полностью заряженные батарейки. Чуть что, и они сразу без промедления в дело. За короткий срок в новом месте они могут отстроить гнездо, вырастить расплод и запастись мёдом. Причина роения. Считается, что их не одна. Тут и отсутствие в природе нектара, и переполненность гнезда пчёлами и расплодом, особенно если улей стоит на солнцепёке. И возраст матки, и несвоевременное расширение гнезда по вине пчеловода. К основным причиной учёные относят недостаточное выделение необходимых феромонов у матки, из-за чего появляются пчёлы трутовки. Снижается строительная деятельность и закладываются маточники. Опытные пчеловоды обратили внимание на то, что чем старше соты в гнезде, тем чаще рождаются мелкие и слабые пчёлы. Семья становится уязвимой к заболеваниям, а пчёлы чаще роятся. Как это выглядит? Это настоящее, дорогого стоящее зрелище. Как это выглядит, не спутаешь ни с чем. То, что происходит первые полчаса, в целом не похоже ни на одно другое действие пчелиной семьи. Первые минуты напоминают традиционный очистительный облёт молодых пчёл, но сходство исчезает. Как только число вылетевших пчёл достигает неких критических значений. Вот только 5 минут назад они, казалось, мирно занимались своими делами. Как вдруг тысячи и тысячи их поднимаются на крыло и начинают летать над пасекой в радиусе 15-20 метров от родного улья. Умножьте звук от одной пчелы на количество летающих вокруг вас пчёл. А их может быть от 20 до 60 тысяч. И неопытному пчеловоду запросто может стать не по себе. Одно утешение. Пчёлы переполнены мёдом, и им не до вас. Жалить не будут. Как говорится, близок локоток, да не укусишь. Инстинкт размножения пересиливает остальные инстинкты. и тем самым упрощает взаимоотношения с роем любого размера. Даже среднерусская пчела в эти минуты ведёт себя миролюбиво, но спокойствие только спокойствие, говорил великий Карлсон и был абсолютно прав. Хотя имел в виду вовсе не пчёл. Что необходимо иметь наготове. Защитный костюм Дымарь, мягкую щётку, пластмассовый черпак или деревянную ложку, кусок ткани или колейонки, лестницу или табуретку, роявню или какой-либо ящик или корзинку. Ваши действия. Не раздумывая, разжигайте дымарь. Надевайте защитный костюм или халат с сеткой. Берите с собой роявню, щётку, черпак, кусок ткани А лучше к лейонки и выходите на пасеку. Найдите такое место для наблюдения, чтобы не мешать пчёлам, но быть в курсе всех их перемещений. Ветранные ли поздно, они выберут место для временного приземления, а вы должны запометить это место. Чем быстрее тем лучше. Будет больше времени на подготовку. Кто знает, сколько они провисят, собравшись в рой на ветке или на заборе. получаса или полдня. Но и торопиться, бестолково суетиться тоже не следует. Пока большая часть пчёл не прироилась, не следует стряхивать рой в роёвню. Лучше чуточку выждать, внимательно наблюдая за происходящим. Иногда ведь бывает и так, что рой вроде бы внешне сформировался, а матки в нём всё равно ещё нет. Стряхиваешь в роёвню А они из роёвни вылетают, как только что вылетели из улья. И опять ищут куда бы прироиться. А как же это поймёшь? Друзья мои. А как вы ездите на велосипеде? Можете описать? Нет? Правильно, вы и сами не знаете, как происходит этот процесс. Просто садитесь в седло, давите на педали и едете вперёд. На инстинктивном уровне вы держите равновесие и не падаете на землю. Правда, в самом начале, когда вы учились, были и падения. Вот и тут один уле разроится, второй, и вы на интуитивном уровне начнёте понимать, когда пора стряхнуть пчёл в роёвню, а когда стоит чуть подождать. Чаще прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он вас не подведёт. И через час не очень тяжёлого, но кропотливого труда у вас на пасеке появится новая семья, готовая заселиться в приготовленные вами ульи, а вы, как не крути, стали немного опытнее и немного богаче. Чем себя и поздравьте вечерком. А пока, если это возможно, расстелите под тем местом, где расположился рой, колейонку или ткань размером не меньше 2х2 м. Зачем, чтобы непопавшие в роёвню пчёлы падали не на траву, где вы их можете неуклюже подавить. Но если вы обнаружили рой в самом неудобном месте, к примеру, на заборе или на яблоневом стволе у самого основания, то тут уж как получится. Если высоко, возьмите лестницу, если не очень, крепкий табурет, чтобы с него не упасть. И подставьте раёвню прямо под рой. Если это тонкая ветка дерева, постарайтесь резко, но не сильно встряхнуть рой прямо в широко открытую раёвню. Если толстая ветка или часть ствола не поддаётся, берите черпак, начинайте аккуратно сгребать в него пчёл из того места, где гуще, больше сидит пчёл. То, что оказалось в черпаке, Сразу стряхиваете в раёвню. Когда большая часть пчёл и матка будет в раёвне, оставшихся пчёл можно смести мягкой щёткой или пучком травы. Взлетая, они станут слетаться в раёвню, которую вы поставите в центре приготовленной ткани. Я приспособился стряхивать рой в большой таз, откуда тут же высыпаю пчёл в раёвню. Иногда стряхивать приходится 2-3 раза. В роевне с пчёлами уже тяжело и неудобно подставлять под ветку с оставшимися пчёлами. Да и когда она изначально ещё пустая, а не облепленная пчёлами, установлена на ткань, есть возможность не подавить их. До тех пор, пока в роевне не окажется матка, пчёлы будут настырно убегать из роевни, слетаться к месту роения, но как только матка окажется внутри, всё Дело сделано. Можете спокойно ставить раёвню на приготовленное место и наблюдать, как пчёлы друг за другом направляются к матке, упаковываясь во временное пристанище. Когда матка попадёт в раёвню, потребуется ещё минут 15-20, пока почти все пчёлы не окажутся рядом с ней. Только не обязательно внутри раёвни. В часть их может расположиться сверху крышки. и потребуется максимум аккуратности, чтобы потом накрыть их всех тканью и не подавить. Как только пчёлы потянутся в роёвню, поставьте её в сторонку, в теньок, чтобы рой не запарился на солнце. А когда вы поймёте, что большая часть роя внутри роёвни, поднимайте края ткани, накрывайте её, не оставляя щелей. Я фиксирую ткань бельевыми прищепками. И ставьте в тёмное прохладное место. Для этой цели лучше использовать погреб. Перед этим постарайтесь их взвесить вместе с раёвней. Из полученного веса вычитают заранее известный и записанный сбоку вес пустой раёвни. По пути к погребу можно самому встать вместе с полной раёвней на напольные весы и произведя два вычитания узнать вес роя. Хотя пчёлы могут прожить в районе без подкормок до 5 суток, вряд ли нужно их мучить столько времени. Желательно в тот же вечер переселить пчёл в новое жилище. Ложное роение. От старой матки или той, что мало кладёт яиц, обрекая семью на вымирание. Пчёлы нашли простой способ освобождения. Такую матки заранее обтрёпывают крылья, и вылетев вместе с роем, она падает на траву. Роевые пчёлы возвращаются в материнскую семью и через некоторое время вторично выходят уже с молодой, перспективной маткой. Такое роение внешне ничем не отличается от обычного. Лишь на определённом этапе, когда кажется, что пчёлы уже собраны в роёвне, они вдруг покидают её и направляются обратно в улей. Волноваться не стоит. Вы здесь ни причём. Немного обидно за потерянное время, зато весь вечер свободен. Торак. Надо помнить, что повторные рои меньше чувствительны к погоде по сравнению с первыми, и иногда вылетают при сильном ветре, низкой облачности. Так что если утром пасмурная погода, Всё равно надо быть ко всему готовым. В рое может оказаться несколько неплодных маток, которые летают быстро, и иногда такой рой улетает на высокие деревья, на сотни метров от материнской семьи. Особенность второго роя в том, что в нём есть неплодная матка, которая начнёт яйцекладку не раньше, чем через 10-12 дней после того, как рой будет посажен в улей. Значит, рост семьи произойдёт только через 30-35 дней. Подготовка нового улья. После поимки роя можете отдохнуть, но расслабляться не стоит. Прежде всего, надо приготовить стандартный улей. Если новый, хорошо. Если старый или бывший в употреблении, тщательно его продезинфицируйте. Если заранее не приготовили рамки, самое время ими заняться. Если нет сколоченных, сколачивайте. Полчаса, и 12 рамок готовы. Сверлите отверстия и натягивайте проволоку. Останется немного их навощить. В улей необходимо поставить одну-две рамки с сотами, если они есть. И несколько рамок с вощиной. Исходя из расчёта на одну рамку 250 г пчёл и утеплить. Для этого существует подушка. Считается лучшим вариантом заселения, чтобы пчёлы не улетели. Поставить им одну рамку с открытым расплодом. Чего не знаю, того не знаю. Я ставлю в улей только рамки с вощиной и сушью, и ни разу рой после заселения не улетал. Уже на следующий день с самого раннего утра они начинали активно работать, принося в гнездо обножку. Имейте в виду, если улей будет тесным или нечистым, вощина не кондиционной, пчёлы отблагодарят вас за заботу о них очень просто. Однажды вы подойдёте к улью и не обнаружите в нём пчёл, потому что те улетели на новое лучшее место. Так что не ленитесь Заселение улья. Лучше этим заниматься на закате после 8-9 вечера. Существует два способа заселения. Первый через леток. Нужно приставить к прилётной доске сходни, сделанные из фанеры или досок, и высыпать на них израёвни пчёл. Сделать это надо сначала вблизи летка, а затем всё дальше от него. По мере продвижения пчёл подсыпают новые порции пчёл, чтобы они в один слой двигались к клетку. Второй. Через верх гнезда. Приготовленный открытый улей сверху на рамке высыпают рой. Делают это осторожно, чтобы не подавить пчёл. Перед этим на корпус улья ставится или магазинная надставка, или подкрышник. Если нужно поймать матку, то на рамке кладётся разделительная решётка. при этом матка и трутни останутся на решётке а пчёлы пройдут в улей попробуйте оба способа и сами выберите какой для вас проще с моей точки зрения менее хлопотный первый через литок аккуратно насыпай пчёл из роёвней и наблюдай как они забираются в гнездо матку в сплошном пчелином потоке трудно разглядеть но возможно Как только она окажется в улье, считай дело сделано. Главное, чтобы доска была достаточно широкой и плотной, без щелей придвинута к прилётной доске. При втором способе требуется немного больше времени. Надо дожидаться, пока весь рой заползёт в гнездо, накрывать холстиком, подушкой и крышкой. По мне лишняя морока. Но этот способ единственно хорош, когда в улей поселяют два роя и одну из маток убирают. Подготовленный улей лучше всего установить в затенённом месте и оставить в покое. Замечено, что из ульев на солнцепёке рои чаще всего слетают. На следующее утро, если на следующий день после посадки роя пчёлы начинают чистить соры улья, делают облёт и прилетают с пыльцой, значит, новое место им понравилось, и семья приступила к обычной работе. Но если пчёлы сидят тихо и не работают, ждите перелёт роя в другое место. Через несколько дней лучше всего открыть улей и проконтролировать положение вощины. Если она искривилась или оторвалась, следует её поправить. Предупреждение о роении. Те, кто по много лет работает с пчёлами, занимаются продажей мёда, не любят роений, которые по объективным причинам создают некоторую стихийность, увеличивают трудозатраты и в итоге снижают производительность пасеки. Когда в обслуживании крупная пасека, её в это время года не оставишь без присмотра. Хотя год на год не приходится. Иногда роёв бывает очень много, иногда они вовсе отсутствуют. Существует целая система противороевых мероприятий, которые начинающий пчеловод боится как чёрт ладана, оставляя их на потом. Тем не менее, мы расскажем о них. Первое. Затенение ульев от солнца пёка и улучшение вентиляции. Второе. содержание пчёл в ульях большого объёма. Третье. Своевременное расширение гнёзд, загрузка пчёл работой по отстройке новых сотов и другое. Четвёртое. Перед роевой период, когда нет медосбора, давать пчёлам жидкий корм и иметь в запасах гнезда 5-8 кг мёда. Пятое. Перед медосбором отбирать расплод и формировать временные и постоянные отводки. 6. Ведение племенной работы на пасеке, отбирая не роеливые семьи. Ежегодно заменять не меньше половины маток, выбраковывая в первую очередь тех маток, где появились первые признаки роения. 7. Загрузка маток откладкой яиц Периодической постановкой расплодных сот в середину гнезда. Восьмое. Когда нет медосбора, вывозить пчёл к источникам медосбора. Многое из того, что здесь перечислено, не делают даже опытные пчеловоды, ограничиваясь расширением ульев, да и иногда формированием отводков. но даже максимум противороевых мероприятий не гарантирует стопроцентное избавление от роения. Некоторые пчеловоды на это постоянно жалуются. Работа проведена большая, а рой тем не менее возникает в положенное время, как ни в чём не бывало, словно назло, не обращая внимания на все противороевые мероприятия. А апофеозом пчелиного беспредела является роение роя. Не успели заселить улей, как он опять делится пополам. Тут хоть плачь, как обидно. В принципе, первые несколько лет начинающему пчеловоду можно примириться с роением на пасеке. В конце концов, 2-3 улья слишком небольшая пасека, нестабильная. Вдруг какая семья погибнет при зимовке. Вдруг неосторожным движением вы задавите матку. другое дело, если пасека будет постепенно увеличиваться и не за счёт приобретений в специализированном магазине, а единственным естественным для пчёл способом, за счёт роения. Для крупных, в несколько десятков, а то и сотен ульев пасек. Конечно, массовое роение большая проблема, и лучше его предотвратить, активно проводя племенную работу, формируя отводки искусственно размножающиеся семьи. Отводки. Отводки это новые семьи пчёл, искусственно создаваемые отделения в некоторой части пчёл и сотов с расплодом и кормами от основной семьи. В отводок подсаживают либо запасную плодную матку, либо неплодную матку, или дают зрелый маточник. Для формирования отводка забирают рамки со зрелым печатным расплодом, из которого уже начали выходить молодые пчёлы. Отнимать такие рамки можно только от сильных семей, занимающих не менее 10-11 рамок, и имеющих не менее семи полных рамок с расплодом. Делать это надо днём в хорошую погоду, когда много лётных пчёл находится в поле. А в улье остаётся главным образом молодые нелётные пчёлы. Выбрав подходящие соты с со озрелым расплодом, их внимательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии на них матки. Отобранные рамки с сидящими на них пчёлами помещают в переносный ящик, а затем переставляют в улей. Для лучшего использования ульев А также для взаимного обогревания отводков ульи разделяют глухими перегородками на два равных отделения, сделав в каждом из них леток. В каждом улье-лежаке имеется достаточно места для того, чтобы поместить отводок рядом с основной семьёй, отделив его глухой перегородкой. В двухкорпусных ульях отводки помещают в верхнем корпусе. Матко дают в клеточке или сажают на соты под большой колпачок и выпускают на другой день. Отводках с неплодной маткой обычно делают слабее и подсиливают их постановкой рамок со зрелым расплодом после того, как молодая матка начнёт яйцекладку. Через 5 дней такому отводку дают рамку открытого разновозрастного расплода для вскармливания, что загружает пчёл работой и ускоряет спаривание матки. Одновременно рамка с открытым расплодом служит контрольной рамкой, так как на ней в случае гибели матки пчёлы заложат маточники. На 7-10 день после выхода из маточника, при благоприятной погоде, матка вылетает из улья для спаривания и вскоре начинает кладку яиц. Отводок, в котором матка погибла во время спаривания, присоединяют к соседнему отводку. В рамках из которых формируют отводок, должно быть не менее 4 кг мёда и обязательно перга. В ячейке одной из крайних рамок наливают тёплую воду, около стакана. Если в сотах имеется напрыск свежего мёда, воду можно не давать. Все лётные пчёлы, перенесённые в отводок, обычно слетают в свою прежнюю семью. От чего отводок может сильно ослабеть? Чтобы предупредить это, в него дополнительно стряхивают молодых пчёл с одной-двух рамок с расплодом. Улей после выхода роя. В материнской семье после выхода роя остаётся много: печатного расплода, молодых лётных и нелётных пчёл, зрелых маточников. Благодаря расплоду семья быстро восполняется нарождающимися пчёлами, которые могут стать основой последующих роёв. Если семья выпускает только один рой, первая матка уничтожает всех других конкуренток. Через несколько дней при хорошей погоде она спаривается с трутнями, не обязательно только из своего улья, а иногда живущими на удалённых от вас на 12-14 км пасеках. И после оплодотворения приступает к главному делу своей жизни яйцекладке. В семье постепенно восстанавливается порядок и продолжаются привычные работы по выращиванию расплода, сбору нектара и пыльцы. Только так бывает не всегда. Если инстинкт роения не пропадает, пчёлы не позволяют матке умич то жить оставшиеся маточники. После выхода из них новых маток, на девятый день выходит рой вторакс с молодой неплодной маткой. Рой тоже может быть большим. Но с каждым роением пчёл в рое будет всё меньше. Через 3-5 дней может появиться рой третьяк. В ещё более редких случаях улей будет роиться, пока в нём не останется пчёл. Доводить до такого состояния улей нельзя. В день выхода роя первокар в семье уничтожают всем маточники за исключением одного, самого лучшего. Ещё через 3-5 дней на всякий случай опять осматривают улей, отпустивший рой, и срывают незамеченные или вновь отстроенные ненужные маточники. После роения пчёлы, как правило, прекрасно приживаются на новом месте, сразу создавая полноценные Чрезвычайно трудолюбивые семьи. Если вы не хотите расширять пасеку, или со дня на день ожидается наступление хорошего медосбора, вышедший рой можно посадить обратно в свою семью. Перед посадкой улей уничтожают все маточники, а гнездо расширяют рамками или целыми надставками. Погода при роении Роение напрямую зависит от температуры как в улье, так и на улице. Холод и жара снижают количество роящихся семей. При полном отсутствии или наоборот, в хорошем медосборе пчёлы почти не роятся. Обильный медосбор прерывает процесс роения на любой стадии. Пчёлы уничтожают маточники и активно собирают нектар. Напомню, Что если рой первак выходит в основном при тёплой солнечной погоде, то последующие рои менее требовательны к погодным условиям. Даже при дожде, в пасмурные дни, как только немного прояснится небо, они готовы покинуть гнездо, будто на чеку. Подводим итог. Краению не стоит относиться как к стихийному бедствию. Подумайте только. Вы присутствуете при событии, повторяющемся из года в год на протяжении многих десятков миллионов лет. Есть доказательства тому, что пчёлы существовали ещё во времена динозавров и прекрасно пережили глобальные изменения климата. Пока вы не были пчеловодом, это таинство вас не касалось. Теперь в одночасье вы стали его полноправным действующим лицом. Именно вы определяете дальнейший ход развития новой пчелиной семьи. Конечно, в эти 30-40 дней вам необходимо быть всё время дома, ближе к пасеке, чтобы не пропустить момент роения. Придётся заблаговременно позаботиться о новых чистых ульях, рамках, вощине, Но полтора месяца пролетят, вы не заметите как. Зато потом будет что вспомнить и что рассказать. Да и результат окажется перед вашими глазами на столе. Ваш мёд будет самым вкусным из всего, что вы когда-либо пробовали. Ульи Медвеки. Если каждый вышедший рой размещать в новый улей, ваш участок вскоре окажется заставленным ульями, но сами вы останетесь без мёда. Себе ещё пчёлы смогут запасти мёда, но заполнить магазинные надставки у них не хватит сил. И в таком случае выгоднее соединить несколько роёв в одну семью. 2, 3, а то и 4, в зависимости от силы. Роя составят основу крепкой семьи. Такой улей в народе называют медовиком, потому что он гарантированно обеспечивает и себя, и человека мёдом. У меня не было ни одного случая, чтобы медовики оказывались пустыми. Без достаточного количества товарного мёда иногда оказывались ульи, выпустившие рой, но не медовики. Соединять или, как раньше говорили, сыпать рои требуется осторожно. Запах чужого роя может вызвать серьёзную агрессию у пчёл, и неграмотное соединение закончится такой дракой, после которой погибших пчёл будет больше, чем живых. Поэтому пчеловоды придумали несколько хитростей. Если вы ссыпаете пчёл в улей, в котором уже есть семья, необходимо пустить туда внутрь несколько клубов дыма. чтобы пчёлы набрали мёда в свои зобики. Тех пчёл, что вы подсаживаете, окуривать не надо. Они и так полны мёда и стараются понапрасну не жалить. Чтобы нейтрализовать индивидуальные запахи обеих семей, их сбрызгивают сахарным сиропом или водой, в которой разведено немного мёда. Чтобы замедлить принудительное соединение и заставить чужих пчёл привыкнуть друг к другу. Между семьёй и роем кладут в один слой газетную бумагу. Пока пчёлы прогрызут её, они успеют приобрести однородный запах, и объединение пройдёт спокойно. Через некоторое время из двух маток останется сильнейшая, и жизнь в этом улье пойдёт своим чередом. Если вы соединяете вышедшие одновременно рои, Забоутья до Марии используйте для нейтрализации запахов пчёл только слабый настой мелиссы или простой мяты. Заварить пату веточек в чашке и добавить в воду пульверизатора. Действует безотказно, даже без использования газет. Пчёлы трутовки. Иногда один из ульев, внешне особенно ничем не отличающийся от остальных, становится центром внимания и заботы пчеловода. При ближайшем рассмотрении гнезда оказывается, что в нём нет матки, а рамки хоть местами и заполнены расплодом, но расплодом необычным, трудовочным, от которого нет никакого проконе ни пчеловоду ни самой семье. Как же так возникает вопрос? Если нет матки, то как образовался расплод? Оказывается, всё очень просто. Когда в пчелиной семье длительное время отсутствует матка и нет расплода, некоторые рабочие пчёлы сами начинают откладывать в ячейки яйца. Как это происходит? Просто пчёлы-кормилицы продолжали выделять молочко для кормления несуществующего расплода. Пчёлам самим пришлось поедать маточное молочко, отчего их половые органы начали функционировать. Но, к сожалению, никто в улье, кроме специально выращенной и вовремя оплодотворённой матки, не в состоянии производить на свет полноценных пчёл. Что летрутовки кладут в ячейку по несколько яиц и не в центр, как делают это матки, а на стенки и запечатывают круглыми крышечками. Из-за их необычной формы такой расплот иногда называют горбатым. В конечном итоге на свет появляются только трутни, да необычные крупные, размером всего с рабочую пчелу. Иногда в такой неблагополучной семье может находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч пчёл трутовок. Подобная имитация нормального воспроизводства пчёл ничего, кроме беды семье не приносит. Такая семья практически не работает на заготовке мёда и обречена на гибель. Определить наличие маток трутовок в семье можно даже по вялым вылетам пчёл. Остальные ульи работают как хорошие часы. А в семье, где появились трутовки, жизнь словно сперва остановилась, а потом и вовсе пошла вспять. Без объединяющего начала единой матки поведение пчёл становится растерянным. Есть мнение, что феромоны матки и расплода являются регуляторами жизнедеятельности семьи и фактором её биологического единства. Не только у нормальной матки есть своя свита, которая кормит её и чистит, но и за каждой маткой-трутовкой, как за настоящей, ухаживает ближайшее окружение. Представляете, как разрастается административный аппарат внутри улья? Все пределе. Работать на улице некому. В такой семье всё меньше рабочих пчёл. Из-за дефицита рабочей силы Многие работы в улье делаются кое-как. Здоровые семьи с матками активно собирают нектар. С пчёлами-трутовками еле-еле. Мёд такая семья на зиму не заготовит, порядок в улье не наведёт. Практически это уже и не пчела семья, а так, одно лишь название. Её очень сложно исправить. Всех подсаживаемых их пчелиных маток пчёлы трутовки просто-напросто уничтожают. Может удалить все маток трутовок из улья, да и дело с концом. К сожалению, определить, какая пчела рабочая, а какая трутовка, невозможно. Они ничем друг от друга не отличаются. Днепчеловеды советуют такую обречённую семью просто рассыпать по пасеке, а улей убрать. Другие предлагают с ней повозиться. Существует много способов исправления трутовочных семей. Начинающему пчеловоду можно опробовать некоторые из них. К примеру, для начала улей с трутовочной семьёй уносят в сторону метров на 20. На прежнее место ставят другой. В него по центру гнезда ставят одну рамку с однодневными личинками или яйцами и одну с закрытым расплодом, взятые из хорошей семьи. Затем улей с этими двумя рамками закрывают. Из улья с пчёлами-трутовками вынимают рамки и стряхивают с них на ткани лефанеру пчёл, после чего рамки сортируют и убирают в переносной ящик. Те, что посветлее и с кормом, Сразу же ставят в новый улей. Тёмные удаляю. Пчёлы, оказавшиеся на улице, сразу перелетают в новый улей. В него же попадут и те, кто возвращается с медосбора. А пчёлы, что останутся на фонарке или ткани, и будут разучившимися летать мутированными пчёлами-трутовками. Но есть среди них и те, кто не забыл полётные навыки. Поэтому советуют уже через 3-5 минут всех этих пчёл уничтожить. Даже если одна из них вернётся в улей, все ваши планы по восстановлению семьи пойдут прахом. Предлагают ещё один способ исправления трутОВОЧНОЙ семьи. Её часов в 9 вечера пересаживают в переносной ящик, окуривают пчёл дымом и ждут, чтобы они запаслись кормом. Ящик закрывают марлей или проволочной сеткой, чтобы пчёлы смогли дышать, но не смогли вылететь. И на трое суток убирают в тёмное прохладное место. За это время заново формируют рамки в улье. С горбатым расплодом убирают на перетопку, а из нормальных рамок формируют новое гнездо, где должно находиться не менее 2 кг мёда и перги. На третий день перед самым заселением в него вставят рамку с яичками и однодневными личинками, и рамку с закрытым на выходе расплодом. Ослабевшую и малоподвижную семью вытряхивают перед летком. Совсем обессилевших пчёл опрыскивают 50 г сахарного сиропа. Пчёлы трутовки от голода должны потерять способность класть яйца и превратиться в рабочих пчёл. А сама восстановленная семья заложить маточники в подставленной рамке Через 3-4 дня вы можете проверить, оправдались ваши надежды или нет. Если появились маточники, вы победили. Если нет, выгрыши остались только пчёлы трутовки, которых даже голод не сломил. Тогда остаётся только один путь рассыпать их по пасеке. По крайней мере, хоть и пропадёт семья, зато оставшиеся пчёлы найдут себе приют в других ульях. Только не забудьте перед этим обработать улей дымом, чтобы пчёлы перед дальней дорогой сумели набрать в свои зобики достаточное количество мёда, чтобы он послужил им пропуском для беспрепятственного прохода в новую семью. Без мёда на пороге чужого улья их ждёт только смерть. Главный медосбор. Медосбор может быть очень хорошим, хорошим, плохим, слабым и совершенно отсутствовать. Если количество нектара составляет 2-3 кг в день, то такой медосбор считают хорошим. Более 3 кг очень хорошим. В некоторых местностях, богатых медоносами, пчёлы собирают по 7-8 кг нектара в день. При плохом медосборе прирост мёда не превышает полкилограмма в день. Медосбор ещё определяют по хозяйственному значению. Когда нектар поступает ровно столько, сколько требуется для жизнедеятельности семьи, то медосбор называют поддерживающим. Когда нектара приносится больше, чем семья расходует, а часть его запасается в пруг, то это продуктивный медосбор. Оба медосбора чередуются друг с другом. Продуктивный медосбор на северо-западе России повторяется несколько раз, но лучший его период, когда у пчёл есть возможность заготовить наибольшее количество мёда, принято называть главным медосбором. Именно наличие такого запаса и даёт пчеловоду возможность рожиться мёдом без ущерба для пчелиной семьи. Когда приходит время главного медосбора, любой, даже начинающий пчеловод, узнаёт об этом по удивительному тонкому аромату, стелящемуся по его пасеке. Запах особенно заметен в тёплый безветренный вечер, когда все пчёлы возвращаются в улей. И большинство заняты переработкой нектара в мёд. Снова и снова проходите мимо ульев, но не можете надышаться. Минута, и ваши рецепторы перестают различать этот еле уловимый калейдоскоп запахов. Вы идёте в дом, какое-то время занимаетесь обыденными делами, а потом снова возвращаетесь на пасеку, чтобы окунуться в короткий миг счастья. Видимо, так же пахло когда-то на горе Олимп, где древнегреческие боги были большими почитателями нектара. Этот аромат не похож ни на один привычный запах в мире. Он не поддаётся пониманию. В нём есть тысячелетняя тайна мироздания, которую невозможно ни разгадать, ни описать словами. Так благоухает только он. Несколько часов назад собранный пчёлами цветочный нектар, готовый превратиться в мёд, но ещё им не ставший, он заполняет своим неповторимым запахом всё пространство пасеки, на несколько дней превращая её в какую-то волшебную фабрику по производству любимого лакомства пчёл, людей и медведей. Готовый мёд уже так не пахнет. Он не расточает себя попустикам. Он сконцентрировал в себе главное, что было в цветах, и солнечную энергию. Он важен и самодостаточен. А здесь словно тысячи и тысячи цветов одновременно решили продемонстрировать все свои запахи, которые сплелись в единый аромат. И тут, как нигде, срабатывает правило Лучше один раз собственным носом почувствовать, чем сотню раз услышать или прочитать об этом. Так что если вы хотите представить себя на горе Олимп и на пару минут стать древнегреческим богом, отправляйтесь в июле на пасеку, когда у пчёл начинается главный медосбор. Нектар Нектар должен содержать не менее 9% сахаров, иначе пчёлы его будут воспринимать как воду. В благоприятных условиях в хорошем нектаре вода занимает половину массы, но обычно её бывает от 55 до 70%. В улье происходит его сгущение до мёда. Этот непрерывный процесс занимает в среднем около 4,5 дней. Чем сильнее семья и суше погода, тем меньше требуется на это времени. Когда есть стабильный взяток, челиная семья за 3-4 дня может не только заполнить магазин нектаром или мёдом, но и начать запечатывать ячейки крышечками. Правда, обильный взяток явление не ежегодное, а бывает раз в несколько лет. Жизнь цветков после удачного опыления недолговечна, от нескольких часов до 2-3 дней, а потом они увядают. Исключения составляют лишь некоторые растения, цветки которых беспрерывно выделяют нектар в течение 8-10 и более дней по мере его отбора пчёлами. Многие растения вообще не могут дать семян и плодов без участия пчёл. Погода и нектар. Выделение растениями нектара зависит от массы разных причин: температуры, влажности воздуха, ветра, освещённости, времени дня и так далее. В жару нектар высыхает, затяжные дожди естественно вымываются. Оптимальной считается высокая влажность воздуха и тёплая погода днём и обязательно ночью. Выделение нектара при этом увеличивается после выпавших кратковременных дождей. Главный медосбор бывает при хорошей погоде. И поэтому нижние и верхние летки в это время открывают на всю их ширину. Существует масса сведений о том, сколько мёда могут собрать пчёлы с одного гектара того или иного медоносного растения. Но чтобы пользоваться этими данными, необходимо помнить, что нектар не может принадлежать только пчёлам. Огромное количество насекомых им также питается. Кроме того, как мы уже знаем, в дождливую и холодную погоду пчёлы совсем не вылетают из улья. Поэтому, изучая ниже приведённую таблицу, просчитанную для идеальных условий, надо делать сноску на конкретные условия той местности, в которой вы проживаете. Что происходит внутри улья? Как только начинается главный медосбор, половина, а то и большая часть всех пчёл становится лётной. На сбор нектара мобилизуются все силы. Если обычно пчела становится лётной в возрасте 15-22 дней, то теперь и в возрасте 4-5 дней она может оказаться на сборе урожая. Внутри ульевые работы резко сокращаются, и это прежде всего отражается на воспитании личинок. Им оказывается меньше внимания. Большое количество нектара сокращает количество свободных ячеек, и приводит к ограничению яйцекладки матки. В этот момент главная задача пчеловода состоит в том, чтобы обеспечить семье свободным местом для складывания нектара, расширением улья с помощью магазинных надставок. Главный медосбор в нашей климатической полосе начинается постепенно и бывает кратковременным, от одной до двух недель. В средней полосе России это середина лета. Когда происходит массовое цветение основных дикорастущих и культурных медоносов, к которым относятся липа, гречиха, донник, клевер, полевые сырники и луговое разнотравье. Основным медоносом всеми признан кипрей, растущий повсеместно на гарях и лесных вырубках. Итак, Главными досбором нас обеспечивают следующие основные медоносные и пыльценосные растения. Первое. Борщевик. Средние сроки начала цветения 20.06. Продолжительность цветения в днях 20. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара 70-120. Иван-чай, кипрей. Средние сроки начала цветения. 22.06. Продолжительность цветения в днях. 45. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара. 120-400. Максимум 600. Донник белый. Средние сроки начала цветения. 25.06. Продолжительность цветения в днях. 30. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара. 200. Пустырник. Средние сроки начала цветения. 25.06. Продолжительность цветения в днях. 36. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара. 240, 360. Василёк луговой. Средние сроки начала цветения. 1.07 Продолжительность цветения в днях 46 Урожайность в килограммах мёда с одного гектара 100 Клевер розовый Средние сроки начала цветения 1.07 Продолжительность цветения в днях 31 Урожайность в килограммах мёда с одного гектара 125 Зверобой. Средние сроки начала цветения: 2.07. Продолжительность цветения в днях: 18. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара: неизвестно. Ассот полевой. Средние сроки начала цветения: 4.07. Продолжительность цветения в днях: 30. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара: Неизвестно. Бодяк. Средние сроки начала цветения. 4.07. Продолжительность цветения в днях. 30. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара. Неизвестно. Липа. Средние сроки начала цветения. 8.07. Продолжительность цветения в днях. 14. Урожайность в килограммах мёда с одного гектара. 250.000. Рабочий день пчелы. Лётная деятельность в летний период может начинаться с 4:00 утра и заканчиваться к 10-11 вечера. Пчела может сделать от 3 до 26 боевых вылетов в зависимости от погоды и количества нектаров в природе. Продолжительность одного вылета составляет от нескольких минут до нескольких часов. Дальность полёта. На него оказывают влияние погода, рельеф местности и, конечно же, условия медосбора. Когда рядом нет нектара, пчела готова лететь за ним около 10 км. Но когда есть нормальный взяток, радиус её лёта не превышает пары километров. Чем дальше нектар, Чем меньше урожай. Скорость полёта и высота. В благоприятных условиях пчела летит за нектаром со скоростью автомобиля в городской черте до 60 км/ч. А возвращается с нектаром тоже не медленно, 30-40 км/ч. При хорошей погоде полёт проходит на высоте 10-12 м. Ветер до 1 м. Окончание главного медосбора. С первого дня медосбора до момента возможной откачки мёда обычно требуется 8-10 дней. За это время пчёлы успевают заполнить рамки созревшим мёдом и на 1/4 запечатать их восковыми крышечками. Многие источники утверждают, что это верный признак готовности мёда. По собственному опыту могу утверждать несколько иное. При таком подходе есть большая гарантия того, что ваш мёд всё ещё содержит большое количество влаги и может закиснуть и испортиться. Уважающий себя пчеловод вынимает рамки только после того, как убедится, что ячейки полностью закрыты. Мёд из таких сот, ни идёт ни в какое сравнение с закрытым лишь на четверть. Он зрелый, диетически полноценный продукт, за который совестливому пчеловоду, если он его дарит, а тем более продаёт, никогда не будет стыдно. У тех, кто пытается выручить больше денег за мёд, нет времени на ожидание. Внешний мёд готов, а и да на рынок. Там свежий мёд, нележалый товар, найдёт своего наискушённого покупателя. Что будет дальше с этим мёдом, как он будет храниться, такого пчеловода мало волнует. Хотя для себя наверняка отложит не полуфабрикат, а зрелый мёд. Но ну, мы не можем себе позволить небрежного отношения ни к пчёлам, ни к пчеловодческому делу. Мы лучше ещё немного подождём, а когда пчёлы полностью завершат своё дело, достанем соты и откачаем с них мёд. Незря в стародавние времена для православных пчеловодов России служило общее отмашках сбору мёда только на медовый Спас. К этому времени медок в вредких ульях остаётся не полностью запечатанным. Полностью закрытые рамки Это своеобразный гарантийный знак продукта высокого качества. Ко всему прочему, такой мёд в рамках можно оставить в специальном ящике нераспечатанным. Мало ли как пригодится десяток рамок сотового мёда. Ешьте на здоровье сами, но главное не жадничайте. Дарите друзьям и родственникам. Они вам только спасибо скажут. Представляете, сколько людей вспомнят когда-нибудь вас добрым словом. Иногда этим мёдом можно подкормить пчёл в улье. В это последнее время пчеловоды повсеместно стали какими-то скопиддомами. Словно радость не в пчёлах, а только в деньгах, получаемых от выручки мёда. И высокомерие на не очень умных лицах. словно с недавних пор принадлежат они к какой-то особой касте человечества, которые подвластны разгадке тайн мироздания. Разве такими были покровители российского пчеловодства, святые Засима и Саватий? Разве такими мы себе в детстве представляли доброго пасечника, который непременно угостит весь мир мёдом? Раньше Попробуй неугости в медовый спас прохожего человека мёдом. Не налей тарелку мёда детям. Прослывёшь на весь свет так, что станут тебя сторониться односельчане. Мы отвлеклись. Поэтому продолжим. Изгнание трутней из улья считается главным признаком закончившегося медосбора. В пчеловодческой литературе советуют не дожидаясь его прекращения Снять магазинные надставки у ослабевших пчелиных семей, удалить недостроенные сотовые рамки и рамки с вощиной, сократить летки и утеплить гнёзда. Затягивать уборку полностью запечатанных сот тоже не стоит. Пчёлам ещё предстоит некоторое время собирать нектар для собственных целей. Ведь не всегда гнездовые рамки заполнены необходимым количеством мёда. Если все пчёлы начали делать свои запасы мёда снизу вверх, от гнездовых рамок к магазинным, то тогда мы, пчеловоды, меньше бы переживали об их зимних кормах. Но, к сожалению, большинству видов пчёл свойственно делать это сверху вниз, от магазинных к гнездовым. Если весной была плохая погода, Если пчёлы не собрали нектар, а вы им уже ставите магазинные надставки, то при слабом выделении нектара летом есть большая вероятность оставить пчёл без кормов. Когда вы уберёте магазинные надставки, вам предстоит убедиться, что ваши пчёлы обеспечены мёдом в гнезде. Если нет, предстоит пополнить их запасы. Откачка мёда. Когда приходит время качать мёд, откладывайте все остальные дела. Сколько на это требуется времени? При ручной медогонке с 2 часов дня до вечера пару ульев освободишь от магазинов и скачаешь с четырёх надставок мёд. Всего 48 магазинных рамок. 16 закладок в стандартную трёхрамочную медогонку. На то, чтобы просто скачать мёд с такого количества рамок, Потребуется минимум 3-3,5 часа. Это не разгибая спины. А ещё нужно время, чтобы освободить рамки от восковых крышечек, а на каждую полновесную рамку при хорошей снаровке уходит не меньше 3-5 минут. А разлить мёд по банкам и убрать их, чтобы не оказались на свету, а навести порядок в помещении. Короче, до самого вечера вы будете очень заняты. Поэтому, если у вас 5-6 ульев, не старайтесь снять все магазинные надставки в один день. Снять-то снимете. А что потом со стывшими рамками делать? Скачать такой мёд очень проблематично. Придётся нагревать рамки. А как и где это хорошо сделать? Лишние проблемы и головная боль. Снимайте столько магазинов, насколько хватает сил. Начните с одной магазинной надставки. Посмотрите, что вам не хватает. Попробуйте не спеша сделать то, что потом будете делать довольно быстро. Но это будет потом. Сейчас главное навыки. На кануне медогонку тщательно моют, ошпаривают кипятком и ставят просушиваться на солнце. Не забывайте её механизм периодически смазывать маслом, а его излишки вытирать сухой и чистой тряпкой. Правильнее всего в этот день сходить в баню, пережди несколько непростых дней. Помещение, где вы будете откачивать мёд, не должно быть доступно для пчёл, иначе спровоцируете их на воровство. В нём должна быть идеальная чистота. Доступ к тёплой проточной воде, чтобы время от времени отмывать руки от прилипшего мёда и прополиса. Посуду со свежеоткаченным мёдом прикрывают лёгкой тканью или марлей. Если вы не обзавелись электрической медогонкой, то процесс откачивания мёда трудоёмкий и утомительный. За день накручиваешь ручку медогонки так, что ночью с непривычки руки болят. А перед этим ещё надо вскрыть соты. приготовить посуду для мёда и ни кое как. Желательно все банки простерилизовать и просушить. В этом месте, где вы качаете мёд, должно быть чисто и достаточно просторно, чтобы разместить переносные ящики или пустые магазины, куда вы будете складывать освобождённые сотовые рамки. Полы заранее помыты, со стола убраны посторонние предметы. Здесь же должна находиться небольшая ёмкость с горячей водой для подогрева ножей или вилок. Если холодным ножом это сделать трудно, то с сухими вилками вполне можно наловчиться. Рамки с мёдом для откачки обычно отбирают во второй половине дня и откачивают его сразу, чтобы он не остыл. Пчёл аккуратно встряхивают в улей и сметают мягкой щёткой. Смотрите, не стряхните в траву случайно забрёдшую на магазинные рамки матку. Так тоже иногда бывает. Рамки лучше уложить в специальный фанерный ящик. Из досок такой ящик делать не стоит, только лишняя тяжесть при переноске рамок. Можно использовать запасной магазин с временно прибитой к дну фанеркой. Ящик или магазин не забывайте накрывать тканью, чтобы туда не залетели пчёлы. Лучше не впускать их сейчас, чем гоняться за ними по помещению. Если раздражённые пчёлы станут вам досаждать, войдите в их положение. Им не по нутру такая бесс церемонность по отношению к своему золотому запасу мёда. Не машите руками, не делайте резких движений, не паникуйте. Не бросайте улей раскрытым. А насколько возможно спокойно доводите начатое дело до конца. Тем, кто разводит пчёл на юге России, могут показаться странными такие советы. Их пчёлы миролюбивы, и с ними можно работать даже голыми руками. С нашими пчёлами, большей частью среднерусской породы, такие вещи не проходят. Для работы с ними нужны надёжные средства защиты. Зато никакие южные пчёлы не в состоянии спокойно перенести минимум полгода зимовки при температурах за 20 ниже нуля. А среднерусская пчела делает это тысячи и тысячи лет подряд без проблем, лишь бы хватило кормов. В помещении освобождайтесь от лишней одежды. Мойте руки с мылом и немедленно, пока мёд не остыл, приступайте к его откачке. Срезают восковые крышечки снизу вверх горячим ножом или специальной вилкой очень осторожно, чтобы не задеть мёд. Чем лучше отстроены соты, тем удобнее их распечатывать. Изпачканный нож или вилку периодически кладут в горячую воду. крышечки не стоит торопиться перетапливать воск. Как было уже сказано чуть раньше, в них есть вещество, снижающее аллергические реакции, по наблюдению доктора Джарвиса. Главное сделать их жевание регулярным, по 15-20 минут в день. Так что переложите крышечки в банки, сверху залейте мёдом. Может быть, кому-то из ваших знакомых пригодится. Аллергия очень распространённое заболевание, особенно у городских детей. К тому же, крышечки со остатками мёда настоящее лакомство. Если заброса много, удобно при очистке рамок скидывать его в сито, поставленное на эмалированную посуду. К утру мёд с него стечёт, и крышечки будут практически сухими. Рамки заряжают в медогонку и начинают медленно вращать, постепенно увеличивая скорость до тех пор, пока мёд не начнёт каплями выбрызгиваться из сот. Не забывайте, что восковые соты от быстрого вращения могут легко сломаться. Тут важно не переусердствовать и найти ту скорость, когда мёд, искрясь, разлетается в стороны из открытых ячеек, стекает по стенкам медогонки вниз. Носоты остаются в полной сохранности. Полученная после откачки сушь ещё пригодится не один раз. Мёд с одной стороны поставленной в медогонку рамки откачивают не полностью, а приблизительно наполовину, чтобы мёд под своей тяжестью не разрушил соты. Рамку аккуратно переворачивают, чтобы полностью скачать мёд с противоположной стороны. а затем снова переворачивают, чтобы скачать оставшийся мёд. У меня на это уходит минут 10. Чтобы избежать вибрации медогонки, рамки подбирают приблизительно равные по массе. Из медогонки мёд через двойное сито сливают в тару, из которой удобно переливать по банкам. Мёд разливайте не торопясь, чтобы банка не выскочила из рук. Через пару дней отстоявшийся мёд вытеснит наверх ваши тары крупинки воска, которые при желании можно удалить с поверхности мёда в банках или алюминиевых влягах. После того, как вы освободили рамки от мёда, поставьте их пчёлам для просушки. Если уже не в магату, оставьте всё как есть и сразу спрячьте соты в специальные ящики для временного хранения до утра. Тем более на следующий день Продолжение качки мёда. Откровенно говоря, я всегда с содроганием думаю о том, что завтра-то точно пчёлы набросятся на меня уже на подходе к улью и будут безжалостно терзать, если не меня то мою одежду. Так бывает. Но чаще всего, обработанные дымом, они не успевают разорвать меня на части, а я успеваю отобрать мёд почти безнаказанно. Конечно, раз на раз не приходится. Вроде и костюм чистый, без следов яда, и руки, точнее, перчатки натёрты мятой, а пчёлы жалят так, словно не среднерусскую породу разводишь, а какую-то помесь злоой африканской пчелы с южноамериканской. Да выгляди зажалят до смерти. Но иногда оказывается, что все страхи были напрасными и бесполезными. открыл улей, забрал мёд, а пчёлы расстались с ним просто с каким-то фатальным спокойствием, чудес сада и только. Ещё одно наблюдение сделали опытные специалисты. Чем позже после главного медосбора вы забираете мёд из ульев, тем с большим сопротивлением вам придётся столкнуться. Опять дилемма. Рано начнёшь отбирать мёд Она кажется незапечатанным. Позже получишь от пчёл пополный. Что можно посоветовать? Искать самим золотую середину августа. Как не бывает двух одинаковых пасек, так не бывает двух одинаковых советов для разных пчеловодов. А сушка сотов. Просто необходимо для окончательной очистки рамок от мёда. Ни одна медогонка не может освободить соты от мёда на все 100%. А пчёлы могут. Лишь в одной магазинной рамке даже после самой тщательной откачки, в зависимости от густоты мёда, остаётся от 100 до 200, а иногда и более граммов мёда. А в сотах, на которых остался мёд при зимовке, может развиться не только плесень, но и паразиты и вредители. Ставить надставки с рамками не более 10 штук в каждой. Для просушки следует вечером. Предварительно мы должны сделать небольшую щель для прохода пчёл из гнезда в надставку. Для этого слегка отгибаем холостик. Иногда для активизации работы пчёл между гнездом и магазином с очищаемыми рамками ставится пустой магазин. Этот простой способ, как ни странно, увеличивает скорость очистки. Или на следующее утро или днём позже очищенные рамки снимают и заменяют их новыми, неочищенными. Сколько раз качают мёд? В средней полосе России в хорошее лето это делается пару раз. После малинового и после кипрейного медосбора. Почему-то в источниках чаще указывается на середину июля и начало августа. Сколько раз сам качал мёд, всё время выпадает на конец июня. Очистительная откачка, когда удаётся скачать мёда совсем немного. И вторую декаду августа. Из-за обилия лекарственных трав, с которых пчёлы собирают нектар, наш мёд, собранный на лугах и полях, в лесах северо-западной части России, более высокого качества, более полезен для человека, чем мёд из южных районов.